Глава 4 Город Ангелов. Дом правительства. Центр Москвы. Блондин, обладатель тихого голоса, облегченно вздохнул. Трубка телефона, старая модель, раритет, упокоилась на рожках. Наконец-то. Он еле успел. Это именно ему после бесплодных попыток дозвониться до Раэль Пришла в голову идея срочно связаться со слугами ада. Как же вовремя. Еще пара минут, и предстояла бы неприятная беседа с шефом, всякая хрень о нарушении условий договора. Для Раэль придется нанять психоаналитика. Настолько сильным оказалось ее потрясение. Но это уже детали. Их шансы увеличились. Хотя и результатов по-прежнему ноль. Он окинул взглядом кабинет. Хорошая отделка, работали итальянские мастера. Евроремонт, как полагается, портреты тандема на стене, обтянутые зеленой кожей стулья, белый двуглавый орел, подражание стилю предыдущего президента. Сколько градоначальников сменилось на его памяти. Надо посмотреть блокнот, он ведет записи. Очень давно, начинал еще на пергаменте. При каждом правителе Москвы блондин кем-то досостоял, да меняя внешность, документы, каждый раз проживая новую жизнь. Да и не только он. Весь Совет Мертвых. Любой участник Совета держал в руке невидимую нить, управляя столицей, а через нее всей страной. Великие князья, цари, императоры, генсеки, президенты и премьеры – лишь исполнители их воли, тайного правительства которое не могло покинуть ненавистный мегаполис. Краем ух он слушал новости по телевизору. Что-то опять случилось в Бангкоке. Неважно что, расстрел демонстрации или вроде того, в мозгу отпечатался перевод названия столицы Таиланда – город ангелов. <смех> как смешно. И Бангкок, и центр Калифорнии, и Лос-Анджелес никакого отношения к ангелам не имеют. Настоящий город ангелов — Москва. Он был им всегда с самого основания. И какая разница, кто такие эти ангелы? Москва — это их проклятие. Они разъезжают по миру, но обречены возвращаться, прикованные невидимыми цепями. И рады бы вырваться, но не могут, пока город не падет в крови и пламени. А после падения они должны выбирать новый — Изгрызть его, как саранча, оставить мертвый скелет. И так постоянно. Никто и никогда не спрашивает, нравится ли им это делать. Так случилось с Вавилоном, так случилось с Карфагеном, так случится с Москвой. Неизвестно когда, но обязательно случится. Блондин подошел к окну, глядя на снежинки. Появилось ощущение, что в его голове Беседуют два разных человека. Один пытливый, въедливый интервьюер, другой тихий, сникший, словно продавщица, слямзившая килограмм конфет на допросе у следователя. Человек-интервьюер хрипло откашлялся. — Ты помнишь, с чего все началось? — Конечно. Словно это было вчера. Точного времени только не помню. Десять тысяч лет назад или двадцать... «Людей, во всяком случае, тогда еще не было. Ада тоже. Чудесный период, скажу я тебе. Не с кем конкурировать, некому ограждать зло, его просто не существует. Мы жили, каждый, в свое удовольствие, наслаждаясь раем, и работали в небесной канцелярии. С издевкой. Правда? И что же тебе не работалось? Ты сам знаешь, всегда хочется чего-то большего». Люди сходят с ума, бросают офисы, выезжают на бали, жить в хижине, на пляже, потому что им охота перемен. Они устали от скуки и банальности суетных будин. И от Павкалова в десять лет без перерыва на корпорацию типа Microsoft. Да они просто лузеры. Заверяю тебя, у нас в раю все было намного скучнее. Да знаю, знаю. Тебе ли мне рассказывать? Естественно. «Однотипное заседание, работа на рейтинг голоса, застройки безлюдного рая, без единого праведника. Не динозавров же туда брать за хорошее поведение. Озеленение островов, очистка океанских вод. И так беспросветно тысячелетия. Ты удивлен, что кому-то возжелалось перемен? Лучше бы в раю тогда завели штатных психоаналитиков». Я нанял их первым делом, как только... Как только... Договаривай. Как только стал падшим ангелом. Легкий присвист. Вау! А почему? Раздраженно. По-моему, ты давно уже в курсе. Шеф задумал революцию. Ему пришла в голову идея сместить голос и самому управлять небесной канцелярией. Неужели удивительно? Любой сотрудник любого офиса, даже курьер считает, что без проблем заменит босса. Подумаешь, босс, подписывать бумажки каждый сумеет. Шеф был популярен среди ангелов, всегда лез с инициативами, активничал на собраниях, считался душой компании, когда ездили на корпоративы на Коралловые острова. Как божественно он играл на гитаре. Ну так вот, он устроил бунт против голоса. Сколько тысяч лет прошло, а эта тема до сих пор под запретом, почти не освящена в Библии. Изгнание шефа с небес в Ветхом Завете описано очень туманно. В книге Исаии сказано, как царь Вавилона был низвергнут с высот земной славы. Шефа низвергли с высот славы небесной. Есть версия, что разборка шефа и голоса в раю была вырезана из Библии. Дескать, вышвырнули кого-то из рая и слава голосу. «Путь с грохотом провалился». И сам шеф, и те, кто его поддержали, были изгнаны из рая на землю. Пять ведущих ангелов, руководивших небесной канцелярией, включая шефа. И два недальновидных архангела, что примкнули к революции. С фальшивым удивлением. Но шеф говорил, его никто не поддержал. Ни один из ангелов не поднял голос в его защиту. А что еще ожидать? Он обиделся последствия Кротко. «Вот как? Наверное, его можно понять?» С тихой злостью. «О, да! Четыре ведущих ангела и два архангела, поддержав его выступление, вылетели с работы с волчьим билетом. А ведь о такой должности можно только мечтать, ибо что лучше офиса в раю? Мы не ценили его, и нас постигла горечь утраты. Один только шеф развил кипучую деятельность». «Не получилось на небесах, получится под землей», — сказал он и основал конкурирующую фирму. «Между нами возник раскол. Я хотел реформ райну вовсе не его уничтожение. Однако оба архангела приняли сторону шефа. Им больше нравилось зло во всех его проявлениях. Один теперь возглавляет квартал музыкантов в аду, другой — губернатор девятого круга преисподней. Я общался лишь с графом Ледяного Царства». Прошло много лет, я не знаю, довольны ли они своим выбором. Честно говоря, мне плевать. Хорошо. Но куда же делись четверо других ангелов? Они остались на земле, и я один из них. Я уже сказал, мы примкнули к шефу, потому что надеялись, он преобразует рай. Никто не представлял неудачи и переходы на длительное подземное существование». Символ пентаграммы изначально — это пять ангелов, изгнанных когда-то из рая. «Откуда взялась роза?» Со вздохом. «Роза — это единственный цветок, что я вынес из рая. На земле тогда не было подобных растений. Все цветы благоухали в раю. Это последнее, что у меня осталось на память оттуда. Она и сейчас у меня хранится, будто он уже превратился в камень, покрылся трещинами». С самого начала роза и пентаграмма сочетались, символ пяти ангелов и потерянного рая. Но потом пентаграмму узурпировал шеф, сделал своим гербом, а нам остался цветок. Ехидно. сожалеешь о разладе с князем тьмы?» «Нет, это закономерность. Лидеры революции всегда ссорятся. Хорошо еще, что нас не дошло до битвы на серебряных мечах». Кроме того, все равно бы ничего не получилось. Скоро выяснилось, виновные ангелы и архангелы официально прокляты. Да-да, мне даже бумагу прислали. А проклятие небес — вещь суровая. С тех пор мы с братьями не можем видеть друг друга. Разрешен лишь разговор без глаз. Хвала тем, кто изобрел телефон и skype До этого мы обменивались письмами шифровками через курьеров. Оставшиеся в аду лишены этого способа связи. На уста слуг зла наложена печать молчания. Если шеф захочет поговорить, скажем, со Эсфоросом, ему разрешено сделать это только лично и только раз в тысячу лет. Свидание с воскресенья по воскресенье. В этот же период я могу позвонить в ад или рай, а шеф мне. Сегодня так и произошло. Вот-вот. Почему ты раньше не воспользовался этим правом? Представь себе, ты с кем-то не говорил десять веков, И что, неужели захочется поболтать? Когда придет день разрешения, ты его и не вспомнишь. А потом снова жди тысячу лет. Шепотом. Таким образом, вы превратились в третью силу. Да, отлично подмечено. Мы не на стороне рая и не на стороне ада. Братство Розы — это движение падших ангелов. Сначала нас было только четверо, но... Со временем число крылатых братьев и сестер, покинувших небеса по собственной инициативе, увеличилось. Все они приходили к нам, ибо больше им некуда было идти. Возьми, например, Раэль, бывший ангел возмездия, убивает только плохих парней, как в американских блокбастерах. Или Веленай, ангел, что влип в сексуальный скандал в Штатах, приняв обличие Клинтона из-за любви к Монике левински Начитался дурак про похождения Зевса. Греческий бог Зевс соблазнил женщину по имени Европа в образе быка. Далее он изрядно постарался. В образе змея совратил Диметру, в образе лебедя — Немезиду, а в образе золотого дождя — Данаю. И это еще не все, однако перечислять весь зверинец довольно долго. Наши ряды росли. В братстве роза уже пять сотен. Проповедники, ученые, политики, музыканты, орфисты — Мы объединены не просто так, у нас общая цель. С еще большей ехицей. О, я не против. Почему ты так смотришь на Москву? Ведь явно не любуешься. Ненавидишь ее? Она — часть моего проклятия. Четверо падших ангелов обречены вечно управлять проклятыми городами, пока те не превратятся в руины. В местной прессе часто дискутируют, отчего в России все так плохо. Почему есть нефть, алмазы и мозги, а мы живем хуже всех? Они искренне не понимают. Тот же самый вопрос, ну, разве что без нефти, задавали себе жители Вавилона и других богатых городов. Да любой народ живет плохо, если он под властью падших ангелов. Философски. Ну так и чего трепыхаться? Москву часто сравнивают с Вавилоном. Здешние пробки похожи на нерест жирных лососей. Лаковые намарки идут сплошным потоком, аж трутся друг о друга боками. Бабло заменило любовь и ненависть. Людям элементарно скучно жить, я же вижу. Уничтожь ее без всяких угрызений совести. Короткая злобная усмешка. И что дальше? Новый город и все сначала. Теряется смысл. Я сразу понял, как именно нам прекратить это. Поделился мыслью с остальными, и мы создали братство Розы. Главное — верить в успех. Сейчас мы как никогда близки к старинной цели. Небеса в растерянности. Религия на грани уничтожения. Люди больше ни во что не верят. Братству осталось лишь найти похищенные документы, и мы одержим победу. Хмуро. И какова же ваша истинная цель? решительно, а это, дорогой, уже не твое собачье дело. Невидимый интервьюер исчез, так же внезапно, как и появился. Блондин устало протер лицо рукой, сверху вниз, будто снимая что-то с кожи. Сегодня предстоит новый разговор по скайпу с Советом мертвых, обсуждение проблемы, хотя ответ скрыт в зыбкой дымке. Они общаются, говорят друг другу умные слова, но ничего не изменилось. В этом городе, где они со скуки ставили эксперименты с режимом, коммунизм был его личным изобретением, любой каприз решается через связи или деньги. По крайней мере, в этом он был уверен раньше. У похитителей файлов с ДНК масса помощников. Это наверняка одному такое дело не провернуть. Однако обширная сеть осведомителей совету мертвых не помогла. Не удалось обнаружить не только заказчика, но и дизайнеров рекламы. Глухо, как в танке. Их конкурент также готовился к событию давно и все отлично продумал. А ведь похоже на шефа. Явно его почерк. Снежинки на стекле не таяли. Блондин еще раз провел рукой по лицу. Уголки глаз дернулись. А почему, собственно, нет? Шеф-мастер всяческих интриг, в частности, таскать каштаны из огня чужими руками. Он обожает любоваться кривляниями куклы, которую кукловод дергает за ниточки. Но что, если ДНК и верно похитил шеф? А слуги Ада посланы на розыск, чтобы отвести подозрения от начальства с рогами. Уф! Час от часу не легче. С чего такие мысли? Паранойя развилась. Пожалуй, стоит пройти в комнату отдыха, немножко поспать перед походом в хрустальный купол на крыше Госдумы. Прозрачные купола тоже изобретение падших ангелов, важная инфраструктура в городе на шпигованном прослушкой. Там можно говорить без опасений, иначе в прессу быстро попадет запись, где один из министров общается с другим на неизвестном языке. Те ангелы, что пришли в братство позже, говорят, у рая в Москве тоже есть явочные квартиры, но вот где — никто точно не помнит. Еще бы. После падения такие вещи стираются из памяти автоматически. Небесам ни к чему разоблачение агентуры. Ему захотелось промочить горло. В потайном ящике нашелся арманьяк — подарок волка из «Совета мертвых». Блондин насквозь пропитался местными традициями. Как полагалось, в стране пребывания он не стал наливать в стакан, а глотнул из горлышка. Падший смотрел вниз. Даже сильная метель на Новорбатского моста не могла скрыть в своих объятиях рекламный щит. Как обычно, черно-желтый. Он уже с нами.